Крова Разные бывают джойстики. Я припоминаю те, что появились в 90-х вместе с первыми компьютерными клубами. Рукоять, гашетка, основание. Забываем, ребята. Местные очумельцы разработали хрень, взаимодействующую с пилотом на уровне энергетических каналов. Энергия Ки активирует знаки, Запускает сложные каббалистические схемы и начинаются подлинные чудеса. Рукояти прыгают в ладони, фиксаторы защелкиваются на запястьях и предплечьях. Я чувствую, как живительный поток струится во мне, проникает в джойстики, циркулирует по незримым каналам и возвращается обратно. Я словно сросся с этим устройством и не могу отлипнуть. «Успокойся!» Ворвался в сознание голос инструктора. «Ты можешь этим управлять». Браслеты не имели проводов и видимых признаков подключения. И все же мне казалось, что я начал сживаться не с этими штуками, а со всей махиной робота. «Представь, что встаешь на ноги», — сказал Райнер. «Опусти локти. Еще ниже. Распрямляй руки, только медленно. Образ удерживай в голове». Я выполнил все предписания. Глубоко вздохнул и попытался прижать локти к корпусу. Сопротивление меня озадачило. Воздух словно сгустился, затвердел и начал упираться, мешая действовать эффективно. Я увяз в киселе. «Больше ки», — подсказал Райнер. Я с трудом, но смог ускорить циркулирование энергии по своим жилам. Кисель стал менее вязким и я представил, что мои железные конечности распрямляются. Вновь опустил руки. Движок шагателя мерно загудел. Поршни, передачи, гидроусилители — все заработало. Мех начал подниматься с колен, а меня так заколбасило в кресле, что я с непривычки едва не ткнулся мордой в консоль. Вот гадство! Забыл пристегнуться. «Аккуратнее!» — рявкнул куратор. «Сади его обратно, идиот!» Корпус робота опасно накренился. Я сообразил, что пристегивание — это еще полбеды. Никто не удосужился мне рассказать, как закрывается кабина. Упасть на асфальт с трехметровой высоты — сомнительное удовольствие. Сердце бешено заколотилось о грудную клетку. Нет, я не боялся переломать себе кости или свернуть шею. Просто то, чем я занимаюсь сейчас, кажется мне запредельно чуждым. Пара секунд, а мне привиделось, что я и есть робот. Двигаю сочленениями, перерабатываю топливо в своих цилиндрах, выпускаю черный дым из выхлопных труб, уму непостижимо. Плечи едва не вывернуло. Я сумел посадить меха, и на вождение схлынуло. Только боль в суставах и циркулирующая через браслеты энергия — Напоминали о том, что я двигал многотонную конструкцию силой мысли. Перевожу дух. «Время отклика, видишь?» — спросил Райнер. Смотрю на циферблаты. Натыкаюсь глазами на тот, что снабжен делением на секунды и терции. В середине циферблата обнаружился таймер, на котором значилось 0,2. «Две десятых?» «Не дурно», — похвалил куратор. «Вылезай». Я не спешил с выполнением приказа. «А рычаги зачем?» Инструктор посмотрел на меня, как на психопата. Снизу вверх. «Тебе еще рановато об этом думать». «Ну, они же тут есть, не унимаюсь я. И как ими пользоваться, если руки заняты?» «Вот привязался». Райнер был раздражен. «У тебя же пальцы свободны. Ход мягкий у рычажков. Отпустил рукоятку, двинул, переключил передачу или еще чего». — Ага. Я с интересом покосился на черные набалдашники. Тут их три. Один скорость переключает, а два остальных — ручной тормоз, акселератор. А педали — фрикцион и ножной тормоз. — Я так понимаю, ключ зажигания вы не используете. Райнер выдохнул. — Иванов, ты мертвого достанешь. Влезай. — Как? — Представь, что элементы управления отваливаются. Перестань отдавать ки. Звучит, как два пальца об асфальт. Я мысленно отбросил джойстики. В реальности браслеты разомкнулись, позволяя мне разжать пальцы и оторвать ладони от теплого обрезиненного пластика. Устройства плавно опустились на пол, игнорируя законы гравитации. Улеглись в специальные ячейки. Мне захотелось получше изучить приборный щиток, но куратор злился. Тут ничего удивительного, ему гриднево тестировать, а потом вести нас обратно в гимназию. А еще же отчеты руководства потребует, без этого никак. Нехотя выбираюсь из кабины. Веет от этих механикусов мощью и разрушением. Даже устаревшая модель впечатляет. Так и видишь в своем воспаленном воображении, как трехметровые исполины... Истребляют на поле боя вражескую конницу, подтянувшиеся к городским стенам катапульты. Хотя какие нахрен катапульты? Наверняка их инквизиция запретила, как и другие торсионные машины. Да и конница не нужна при наличии моторизованных соединений. Блин, я же не представляю, как ведутся современные войны. От слова совсем. Вот есть у них дирижабли, роботы эти с бензопилами, а еще что... И как все это взаимодействует друг с другом? Надо бы книжки почитать умные. Или добраться до диафильмов. Наверняка в библиотеке имеются диафильмы с кадрами военной хроники. Вряд ли это все засекретили. Ну и документальное кино никто не отменял. Интересно, в этом мире есть боевики? Спрыгнув на асфальт, я отошел на почтительное расстояние от меха и стал наблюдать за действиями Гриднева у которого, к слову, вообще ничего не получалось. Поначалу. Намучившись со сменой конфигурации, как это назвал Райнер, староста в итоге ухитрился шевельнуть рукой исполинского робота и озвучил время отклика. Четыре десятых. «Вдвое хуже, чем у меня. Как ни крути, Абарский звездочка. Хоть сейчас упаковывай в кабину и перебрасывай в одну из горячих точек планеты». Есть чему поучиться, ага. Визит в библиотеку назревает давно. Но еще больше меня влечет информация, недоступная мещанам. Взять, например, черное око. На каждом углу про них не трубят, в газетах не пишут, радио и телевидение полностью игнорируют тайны общества. Словно их и нет вовсе. А ведь эти структуры подрывают устои, угрожают стабильности. Значит, кто-то следит за ними накапливает информацию. Эта информация должна где-то храниться. Какие-нибудь клановые архивы. Ясен пень, в архив великого дома мне не попасть. Сейчас. Но это не означает... Да ничего не означает. Для человека, умеющего проходить сквозь стены, запертая дверь — условность. А с черным оком я хлебну, горе, помяните мое слово». «Враги, знающие о тебе все или многое, но при этом скрывающиеся в тени, это неприятно. Я бы даже сказал, опасно». Размышляя таким образом, я ехал домой. Экскурсия на полигон подошла к концу, нашу группу высадили возле гимназии. Ребята притихли, большинству не понравился результат тестирования. Изредка я ловил на себе оценивающие взгляды. Когда все начали разбредаться по домам, куратор Райнер окликнул меня по имени. «Сергей, на минутку». Что интересно, Игоря задерживать не стали. Я замедлил шаг. «Подбросить тебя? Где живешь?» «Провокационный, мать его, вопросик. Я в библиотеку хотел съездить». Ляпнул первое, что пришло на ум. «В какую?» «От общения с Райнером не отвертеться. Губернаторская. «Это в центре? На Тимирязевской?» «Угу. Мне в ту сторону. Садись». Машина у Райнера была под стать своему владельцу. Угловатый, но весь какой-то укрепленный монстр с высокой посадкой, мощными колесами и кенгурятником. Чем-то мне этот зверь напоминал гольф-кантри из прежней жизни. Вживую я эти модели не видел, только в кино. Железный занавес все-таки». Зато потом, уже после распада Великого и Могучего, столкнулся, вы не поверите, в Австралии. На капоте я заметил изображение стилизованной медвежьей лапы. Сзади крепление с запаской. И да, вместо крыши натягивающийся брезент, так что в жару можно превратить это извращение в кабриолет. Нижняя часть джипа, колеса и борта были заляпаны грязью. «Помыть надо», — буркнул неуловимый куратор. «Нравится? Круто выглядит?» «Неважно, как выглядит», — пробухтел Райнер, усаживаясь за руль и щелкая блокиратором пассажирской двери. «Это Урал-24 с двухлитровым движком. Ты посмотри, рама какая! Для гор самое то!» «Ты еще скажи», — подумал я, усаживаясь на переднее сиденье, «что он 120 лошадей выдает. Нереальное для вашего времени достижение». — 125 ЛС! — с гордостью сообщил куратор, вставляя ключ зажигания. — Чем оправдал мои самые мрачные прогнозы? — Пристегнись, у тебя с этим явные проблемы. Я послушался. В чужой монастырь, то есть машину, не надо лезть со своим уставом. Мы съехали с тротуара и понеслись в направлении улицы Судьбы. В дожди этот перекресток сильно подтапливает, но сегодня погода норм. — А что в библиотеке-то забыл? Как бы невозначай поинтересовался Райнер. Я думал, ты круглые сутки на ножах с кем-то дерешься. — У меня ж потеря памяти. Делаю скорбное лицо. Иногда почитываю газеты, а то не понимаю, что вокруг происходит. — Ясно. Кивнул Райнер, проскакивая на полной скорости мимо старушки на зебре. Та профессионально уклонилась, пропуская психа. — Так вот... Отклик у тебя приличный. Не рекорд, но и не полное днище. Этот параметр, кстати, улучшается. Правда? Уже ясно, куда он клонит. Да. И мне показалось, что ты заинтересовался мехами. А тут такое дело, надо любить эти машинки, чувствовать их. Смекаешь? Тогда появятся шансы стать хорошим пилотом. А зачем оно мне? «Престижно!» — начал перечислять Райнер, перестраиваясь в соседний ряд. «Платят хорошо. По меркам любого кланового центра. Не сразу, само собой. Испытательный срок, затем присяга и учебка, первый контракт. Три категории, включая высшую. Куча доплат. За выслугу лет, квалификацию, боевые награды. Можно погибнуть на войне. Резонно замечаю я. Я тебя умоляю». «Мы сейчас воюем только на Каспии с иранцами, да и то конфликт замороженный. Не тянет халифат финансово, не те нынче времена». «Да уж, приближаются восьмидесятые, значит, должен быть свой Афган, не такой, правда, катастрофичный для империи, как в моем альтернативном прошлом». «И что мешает Эфи меня туда забросить?» «Ничто не мешает», — пожал плечами куратор. Но там сейчас ограниченный контингент застрял. Эскалация не планируется. Правящий дом справляется и без нас. Мобики им не нужны. Хоть что-то радует. А когда в гимназии аттестат получишь и учебку пройдешь, может все и закончится. К тому идет. Пожимаю плечами. Надо бы освоить пилотирование, но соскочить с контракта. Все империи живут по общему принципу — постоянный захват территорий и приграничные заварушки. Завершится мясорубка на Каспии, начнется еще что-нибудь. Бесконечный круговорот. В общем, пока ты в гимназии, думай. Инструктор включил продаванскую незаинтересованность. Я веду факультатив по пилотированию. Никаких обязательств. Учишься, присматриваешься. К тебе присматриваются. Да, чуть не забыл. Мехи — один из самых быстрых путей, ведущих в клан. Я знал, что это услышу. Высадив меня у губернаторской муниципальной библиотеки, Райнер тут же газанул, сорвался с места и умчался в закат. Этот тип патологически не умеет ездить медленно в городской черте. И ведь не сбивает никого. Потратив два часа на библиотеку, я ушел оттуда недовольным. Про «Черное око» лишь отдельные упоминания в прессе. Мне выдали старые газетные подшивки и карточку с указанием нужных выпусков и страниц. Всякий раз это была криминальная хроника, где полицейские расследовали преступления и намекали на след бунтовщиков. Мне удалось обнаружить отсылки к принципам ока и истории его основания. В нескольких версиях, ибо точных сведений в открытом доступе нет. Вернувшись в пансионат, я сразу понял, что намечаются проблемы. На шею мне бросилась заплаканная Джан. «Сережа, помоги!» Мне ничего не оставалось, как обнять девушку, которая усиленно заливала мое плечо слезами. В голове крутились самые дикие предположения. Атака на бродягу, Федя выпал с балкона, потеря денег в игорном доме, Да что ж могло приключиться такого в мое отсутствие? Отстраняю морфистку от себя. Рассказывай. Вот. Джан сунула мне в лицо растопыренную пятерню. Видишь, что я должен увидеть? Ноготь отвалился. И действительно, накладные кусочки пластика присутствовали везде, кроме указательного пальца. И это безобразие настолько обескуражило мою соседку, что... «Ладно, попытаюсь вникнуть в ситуацию. Как это произошло?» «Ну, я салат нарезала и зацепила ножом, сунула под горячую воду, он и того, отвалился». «А под горячую зачем?» «Да случайно получилось». Из кухни донесся голос Федора. «Она эти штуки обычным клеем приклеивала. Я ж говорил, не будет это работать». «А ты видела, как это у нас делают?» — поинтересовался я, скидывая ботинки. «Да там какая-то жесть!» — всхлипнула Джан. «Слоями что-то намазывают, в лампе каждый палец высушивают, куча химии непонятной. Сложно ведь?» «Угу», — хочется сказать, что я предупреждал. «А еще?» «Вот!» Мне вновь ткнули в лицо когтистыми пятернями. «Как тебе такое?» Накладные пластины выглядели безобразно. Я не сразу понял, в чем прикол, Но потом догнал. Сами ногти отросли, и нижняя граница накладок сдвинулась. Их снимают раз в три недели. В голове всплыло ценное знание. И новые лепят. «Я ж не знала!» «Фух! Лучше бы ты, подруга, уроки делала или выполняла задачу, поставленную перед нами администратором, искала в чужих снах компас, а то расходуется ценный ментальный ресурс на всякую ерунду», — подумал я. — Надо их снять, — уверенно заявил я, — и больше не клеить. — Я говорил! — послышался ехидный голос Федора. — Как? — всхлипнула Джан. — Там надо палочками какой-то растворитель вводить. — Попробуй ацетон. Кинул я первую версию, пришедшую на ум. — Если палочек нет, намотай вату на спичку. — Ой, я и не подумала! — Обрадовалась Джан и тут же упорхнула в неизвестном направлении. Хмыкнув, я потопал к себе в комнату. Пока никто не выносит мозг, надо переодеться, поупражняться в тренировочной комнате и продумать детали выполнения нового заказа «Убытка».